Мне было кое-что известно о работах, которые проводились у нас по части секретного оружия. Двое ученых, Несина и Аракацу, работали в области атомной энергии, но их дело пока что находилось в начальной стадии. Гораздо успешней шла работа в Симада, где проводились опыты над особыми лучами, которые могли на расстоянии останавливать моторы и воспламенять взрывчатые вещества. Но и здесь до торжества еще было далеко. Лучи пока что действовали лишь на расстоянии нескольких метров. Большие надежды возлагались на так называемую бомбу К с радиодистанционными трубками. Говорили, что такие бомбы будут сами направлять свой полет на объект и попадание их будет гарантировано. Главное военно-техническое управление считало, что эта бомба будет готова примерно через год. Если мы затянем войну еще на год, у нас будет новое оружие, поражающее без промаха. Нашим главным секретным оружием являлась бомба И, изобретенная генерал-лейтенантом медицинской службы Исии Сиро. Она представляла собой небольшой фарфоровый сосуд величиной с китайскую дыню, начиненной с самыми действенными болезнетворными бактериями. Главная лаборатория, изготовлявшая эти бомбы, находилась в Токио, в квартале Вакамацу, рядом с особняком Исии. После того, как в ней произошел пожар, уцелевшие оборудование перевезли в Ниигата и на Хоккайдо. Центрами производства этих бомб стали две лаборатории в Манчжурии. Одна, именуемая отрядом номер 371, находилась в Пинфани, около Харбина. Другая называлась отрядом номер 100, в Магатоне, около Синдзина. Бомба И уже прошла все испытания в Китае и Маньчжурии, дала хорошие результаты и была принята на вооружение. Нам, офицерам главной квартиры, было известно, что государь дал аудиенцию генерал-лейтенанту Иси и, заслушав его доклад о проведенных им научных изысканиях, пожаловал высокую награду – Орден благословенного сокровища первой степени. Итак, из наших козырей пока был готов только один. Отличный козырь, но стоит ли пускать его против Америки? Чтобы ответить на это, надо было решить кардинальный вопрос. Как быть с происходящей войной?